Вот что? Сиди в машине, а мне нужно позвонить. Куда? «Пора вспомнить о старых связях», — хмыкнул Мишка, «и для начала узнать точное время гибели этого Данилы». Телефон обнаружили по соседству. Шальнов стал звонить, а я вертелась рядом. Очень много времени он потратил на глупую болтовню, прежде чем сказал. «Вова, у меня вот какая просьба. Несколько дней назад...»